Глава вторая. Мои желания. Позади ехали три колесницы. Ближайший к нам правил алкимен. Последний, отстав от остальных, тащилась грузовая телега. Амфора с вином, ячменная мука, мед, священные ритоны. К задку телеги были привязаны три черных барашка с позолоченными рогами. Эти бежали своим ходом. На той бараны. Я правил головной отцовской колесницей. Правил? Вожье держал, на дорогу поглядывал. Остальное делали лошади. Пара сивых кобылиц. Случалось, я ошевелил поводьями, но чаще забывал. Лошади и так исполняли все, чего я от них хотел. Ремни из кожи — ерунда, видимость. Нас связывали другие вожжи, покрепче кожаных. Уверен, отец это знал. По крайней мере, подозревал. Стоял рядом, молчал. На меня не смотрел, гордился. Я это чувствовал, хоть он и не подавал виду. Кажется, он мне даже завидовал. По-хорошему, не зло. Наверное, это здорово, когда видишь, что сын превзошел тебя. Однажды сам узнаю, так или нет. «Ты счастлив?» — сказал я себе. «Нет, не сказал. Спросил. Ты счастлив?» «Все, о чем ты мечтал, сбылось. Хотел стать искусным колесничем?» «Стал. Тебе завидует главка фирский, великий лошадник. Хотел, чтобы отец тобой гордился?» «Вот, гордится. Хотел ездить верхом? Пожалуйста. Никто, кроме тебя, так не умеет». Хотел, чтобы кровавые кошмары тебя отпустили. Ушли навсегда. Ушли. Отпустили. После ночи с Пегасом и Афиной. Что произошло в ту ночь со мной, между мной и Пегасом? Я смотрел на него, белого коня, такого маленького и такого огромного, и видел крылья, которые он прятал. Глаза утверждали, что крыльев нет, а я все равно видел. Пахло морем, рыбой, соленым туманом. В черном небе, веля звездам потесниться, прорастала радуга. Одна, две, три. Глаза слезились, радуги множились. Допустим, одна моя, другая Пегасова. Третья. Ты чья? Краями радуги наползали друг на друга, грозили срастись. И что? И ничего? Объявилась Афина, пегас улетел, радуги погасли. Думаю, что-то от радуги осталось во мне. Отблеск, кресты звон. В ту ночь, вернувшись домой, я спал, как убитый. Ничего не снилось, ни плохое, ни хорошее. Какое-то время я так и спал, без сновидений. Позже вернулись сны, обычные, не кошмары. Иногда снился остров, великан. Тогда я просыпался с улыбкой. — Радуйся, гипаной сын Главка. Все у тебя хорошо. Что же ты несчастлив? Когда-то я мечтал увидеть чудовище. Увидел. Химера прилетела. Это стоило жизни Перену. Ему ли одному? Я хотел отобрать табун у конокрадов. Всем сердцем рвался в бой. Так, как могу биться только я один. Это стоило жизни Делиаду. Конокрады не в счет. Впрочем, за их жизни я расплатился месяцем ужасных сновидений. Будь кошмары способны вернуть Дилиада. Я бы согласился терпеть их до конца жизни. Я знаю, чем оборачиваются мои желания, каким образом они сбываются. Не желай невозможного, гипаной, Не желай чрезмерного. Может быть, тогда никто не пострадает. Даже если это совпадение, даже если я все это придумал, как яд в каше, могу ли я быть счастлив? Я потерял двух братьев. Мой отец бездетен, мать помутилась рассудком от горя. И что, мне плясать от счастья, как ни в чем не бывало? У тебя все хорошо, гиппанойчик, а вокруг хоть трава не расти? Моя семья. Кто я без них? Родной приемный, кто я без них, спрашиваю? Без любви к живым, без памяти о мертвых. Как быть счастливым? когда на твою семью валится несчастье за несчастьем. Наставник Агафокл терзает меня моей родословной. Я путаюсь в именах, городах, степенях родства, злюсь, огрызаюсь. Но, кажется, я понимаю, зачем он это делает. Я буду стараться, наставник, изо всех сил. Лошади остановились. Или это я их остановил и даже не заметил. В любом случае мы... Приехали.